Глава двадцать шестая. Павел. Неожиданный поворот. Если бы не подпитка от Милина Валероса, я бы, наверное, не вынес такой гонки. Вернувшись домой после встречи с Вороном, едва дойдя до кровати, буквально вырубился, и, как мне показалось, стоило закрыть глаза, тут же затрезвонил телефон. По первости возникло искреннее желание плюнуть на весь мир и накрыть голову подушкой, но мелькнула подлая мысль, вдруг смелый что-то. Почему подумал первым делом о ней? Не знаю. А уж как я переполошился, увидев, что звонят с ее номера? А потом... Потом произошел самый странный в моей жизни разговор. Но главное, главное теперь статус наших отношений явно изменился, вернее, более или менее определился. Пусть я и надеялся, что все это произойдет несколько иначе и при иных обстоятельствах, но лучше уж так, чем затянувшаяся неопределенность. К Даше решили поехать вместе что безмерно радует. Очень уж не хотелось опять врать и выкручиваться, тем более, что эта ложь все равно вскоре будет обнародована в файлике. После разговора с Милой звякнул Даша, предупредив о том, что у моей подруги как раз день рождения, и отмечать его мы приедем к ней, причем первую партию гостей привезу часика на полтора раньше оговоренного времени. Девушка с удивительной легкостью согласилась, хотя я опасался ее реакции на столь массовое нашествие. Видимо, действительно, заскучала в одиночестве. Затем переставил будильник, чтобы встать еще на полчаса пораньше. И... едва все не проспал. Подскочил, как ужаленный, заносился по квартире. Быстро собрался, долетел до Милиного поселка. Отзвонился о прибытии, узнав, что гостей будет еще больше. Знал бы, кто именно будет гостем, лучше бы сразу отказал. Хотя, вряд ли удалось бы это сделать. Ведь это Милин гость, а у нее день рождения, и не важно, что мне этому гостю морду начистить хочется. Не за что-то конкретно а просто так, чтобы было. Пока ехали, пыхтел как чайник, но уже ближе к цели нашего маршрута немного успокоился. «Ну не будет же Андрей при мне к Миле подкатывать. Он ведь думает, что я ее муж. Вот пусть так дальше и думает». В свете дня Дашин угодья смотрелись куда более впечатляюще, нежели в темноте. Припарковавшись возле ворот, дождался, пока пассажиры выйдут из машины, демонстративно проигнорировав удивление в глазах Милы, Прихватил ее под локоток и прошел к успевшей слегка приоткрыться калитке. Очевидно, хозяйка дома успела заметить наше появление. «Постой!» — придержала меня за руку Мила, стоило нам войти во двор. «А ты ей уже говорил о том, что привезешь человека, который сможет попытаться ее излечить?» «Нет», — решил не обнадеживать вслепую. «Пусть сначала ворон посмотрит, сможет ли помочь, а потом скажем, если это возможно», — отозвался я. «У нас мысль такая возникла». Шепотом продолжила Мила, косясь на застрявшего возле машины Андрея. «Ведь у ее отца немалые связи». «И?» «Напрягся я, меньше всего желая спекулировать на состояние здоровья новой знакомой. И, надеемся, он сможет помочь Ворону легализоваться, ну, там паспорт получить и прочие документы». «Наверное, это вполне возможно», — киваю. «Но, Мила, давай не будем об этом сразу говорить. Пусть он сделает так, как ты пишешь в своих книгах про ведьм». «Оу!» Ты уже и их почитать успел? Вскинулась девушка с таким неподдельным удивлением во взгляде, что я даже смутился. Велика заслуга, книжку прочитал. Успел, успел! Покивал я и жестом подозвал ворона. Мы насчет ответных услуг за помощь речи ведем, пояснил я Леросу. Сразу ничего не требуй. Скажи, когда убедишься в том, что все прошло, тогда озвучу, чего именно хочу за свою помощь. Это лишний раз заставит ее поверить. А вера ведь действительно творит чудеса теперь я это знаю». «Ладно», — согласился лирос «А это, я так понимаю, она?» Я обернулся, ощущая, как Мила непроизвольно поплотнее прижала мою руку к себе. Да, не мудрено, что она так отреагировала. Даша была великолепна. Осень в разгаре, листва почти вся опала уже. Довольно холодно на улице, несмотря на выдавшийся солнечным денек. Она идет к нам навстречу в светлых туфельках-лодочках, и в нежно-голубой длинной юбке свободного кроя из какой-то тонкой развивающейся на ходу ткани. На плечи небрежно наброшена белоснежная вязаная шаль, явно теплая, хоть и воздушная с виду. Шикарными белокурыми локонами играет ветерок, в ярко-зеленых глазах бликует солнце, на губах полуулыбка. Этакая девочка-весна с обложки глянцевого журнала, и не подумаешь, что смертельно больна. И при этом ни малейшего высокомерия. Сплошные радуша и открытость — так и тянет улыбнуться в ответ. Вот только, боюсь, Миле это совсем не понравится. «Привет!» — наконец-то, сумев стряхнуть, первое впечатление произношу. «Знакомьтесь, это Даша, хозяйка этих угодий, а это...» Даркор, протягивая вперед руку, отвесил ей галантный поклон нашли-рос. Даша явно растерялась от подобного приветствия и протянула руку для рукопожатия. А этот шельмец, под недовольным взглядом Милиной мамы, умудрился ненавязчиво, поцеловать кончики Дашиных пальцев. «Какое у вас необычное имя!» — выдохнула девушка, перевела взгляд на подоспевшего наконец-то Андрея, замешкавшегося до этого у ворот, и... замерла, выдавив. «Ты?» Как-то не по себе мне стало от этой сценки. То, что они знакомы, неоспоримо, но что их связывало в прошлом. Увы, по ее интонации было ясно одно — удивлена. Вопрос приятно или нет? «Я...» Как-то грустно выдохнул он, и не столь виртуозно, как это удалось сделать ворону, но все же повторил маневр с поцелуем. «Даша, это мило, моя...» «Его жена...» Довольно резко завершил за меня Андрей, чем вызвал неподдельное удивление на лицах всех, кроме Дарьи, которая была откровенно шокирована встречей с кем-то из своей прошлой жизни. «Жена...» «Хм, нет...» «Ну, я как бы не против, но неожиданно было услышать это именно от него...» «Неужели ревнует?» «Вот так новость...» И не скрою приятное. Значит, Мила для него действительно просто знакомая, пациентка, а не потенциально любовница. По крайней мере, теперь, когда он встретился с Дашей и понял, что все мы так или иначе знакомы. «Мила!» — поборов шок, представилась моя жена. «Так это у тебя сегодня день рождения?» — уточнила Даша и, заметив утвердительный кивок, подхватила Милу под руку. «Паша, ты ведь еще кого-то хотел привести? Поезжай, мы тут сами пока во всем разберемся». Добавила она и потащила мою подругу в сторону дома. Остальным ничего не оставалось делать, кроме как последовать за ними. Посмотрел им вслед, пожал плечами и потопал к машине. В городе оказался ровно в половине второго. Заехал в ювелирный магазин, выбрал Миле в подарок обручальное колечко, благо у девушки за прилавком были не дать не взять такие же ручки, на нее и примеряли. Для коллекции купил еще цепочку с кулончиком, после чего заехал домой, наскоро принял душ, попил кофе оделся, соответственно, случаю и отправился к дому Степана. Там меня уже ждали. Причем не в квартире, а на улице возле подъезда нервно вышагивал Степан, его жена Нина, мяла в руках небольшую дамскую сумочку, а рядом с ними приплясывала от нетерпения наряженная, выглядывающая из-под курточки ярко-розовая, наверное, лучшая из имеющихся платьев, Светка. «Приехал!» Стоило мне выйти из машины, с явным облегчением выдохнул Степан. «Куда же я денусь?» — усмехнулся я. «Ну, кто ж его знает? Вдруг бы передумал. Запрыгивай!» Открывая заднюю дверь, скомандовал я Свете, и Таня заставила просить себя дважды. Следом в салон автомобиля забралась Нина, Степан устроился на переднем пассажирском месте. Пока ехали, ввел товарища в курс дела относительно того, кто еще будет присутствовать. «Так ты это специально удумал, да? Чтобы нас из дома вытащить?» — прищурился мужик. не пока я покаянно помотал голову я просто умудрился забыть про милен день рождения так и скажи что не знал усмехнулся тот явно памятуя рассказано ему некогда по пьяни истории нашего смело знакомства ну теперь то все наладилось надеюсь не то слово отозвался я и одновременно выруливая на трассу жестом фокусника достал из кармашка коробочку с колечком красота то какая послышался с заднего сиденья восхищенный голос нины когда степан приоткрыл крышечку чтобы взглянуть на приготовленный мною подарок. «Никак предложение не надумал!» Догадался товарищ и, заметив мой кивок, добавил. «Ну что ж, дело-то оно хорошее. На свадьбу пригласишь? Обязательно!» Отозвался и погрузился в собственные мысли, не особо-то вслушиваясь в тихие разговоры пассажиров. Оказавшись на месте, застал умильную картину. Милина мама с Вороном и Андреем суетились возле большой жаровни, где уже успели прогореть угли. А сама Мила вместе с Дашей о чем-то, непринужденно болтая, накрывали огромный стол в увитый плющом просторной беседки. Подозвав девушек, познакомил всех с вновь прибывшими гостями. Светка тут же понеслась к небольшому искусственному водоему. Степан с Ниной взялись помогать накрывать на стол, выкладывая привезенные курьером салаты, фрукты и овощи. Воспользовавшись суетой, стоявшая за моей спиной Даша обратилась к Андрею. «За что ты так со мной?» «Как?» — явно опишел тот. Стоило сообщить, о завещании исчез. Не звонил, не писал, не приезжал. Неужели отец прав, и ты... «Постой!» — прервал ее Андрей. «Какое завещание? Ты о чем? Издеваешься, да? Даша, единственное, за что я могу просить прощения, это за то, что был вынужден срочно уехать, не сказав ни слова тебе. Но я не имел права. Я надеялся, что мне удастся. Слово за слово, и перед мысленным взором появлялась картинка. Я в шоке вслушивался... В их разговор вспоминая все то, что рассказала мне Даша во время нашей первой встречи. Некто по имени не Андрей, а Анатолий, довольно долго встречался с ней, но внезапно бесследно пропал, потом появился и предлагал жениться. Тогда же было покушение на Дашиного отца, и когда мужчина выжил, женишок снова пропал и относительно недавно опять появился, но, услышав о том, что Даша наследство не светит, мгновенно исчез. Вот только слушая их приглушенную перепалку, понимаю одно — «Либо Андрей хороший актер, либо...» «И ты опять решил называться Андреем?» Произносят Даша, и я чувствую по интонации, что ее вот-вот накроет истерика. «Я им всегда и был». Жестом поманил к себе тоже прислушивающегося к разговору Лероса. «Что ты об этом скажешь?» Тихо, чтобы никто больше не услышал, спрашиваю. «У него есть брат-близнец. Зовут его Анатолий». Отозвался Ворон. «Девушку этот Андрей действительно очень давно не видел». Работал над какой-то методикой, надеялся, что удастся найти способ излечения. «Упс», — опешил я, «Уверен — уверен? Мысли открыл, вздохнул Мирос. «Так, прошу всех извинить», — довольно громко произношу. «Нам», — я кивнул на Дашу и Андрея, — «надо поговорить наедине». Сказать, что все удивились, это равносильно тому, что не сказать ничего. Но начавшая... На колец обстановка мне не нравилась, и теперь, получив подтверждение своим смутным предположением из уст Лероса, я искренне сочувствовал Андрею, хотя пока что и не понимал всей картины. Для разговора прошли в дом, где Даша провела нас в кабинет. «Что ты хотел сказать?» Как-то совсем уж вымученно поинтересовалась она, и я с грустью отметил, что той девочки Лето здесь больше нет. «Даш, ты не веришь Андрею, и я тебя понимаю». Я помню все, о чем ты говорила, и, поверь, знаю, насколько больно, когда тебя предают. Сам когда-то через это прошел. То есть ты решил меня утешить? А зачем здесь они?» Срывающимся голосом воскликнула она, кивнув в сторону стоящих в сторонке Андрея и Ворона. «Затем, что он...» — я указал на Росса. «Непростой человек, он обладает некоторыми способностями». «Ближе к теме», — устало пробурчала девушка. «Да выслушай же меня!» Подскочив к ней, я ухватился за хрупкие плечи и встряхнул ее. Он пришел сюда, чтобы попытаться тебя излечить. Это первое. Второе, он может читать чужие мысли. О да, мой сказочник! Даша расхохоталась уже знакомо мне по первой встрече смехом. Не веришь? Ты меня за дуру держишь? Подумайте о чем-нибудь потаенным и неожиданном, подал голос ворон. Хм... Глубокомысленно изрекла Даша и, нахмурив лобик, сосредоточилась. Вы вспомнили, как однажды на каком-то сайте в интернете увидели рекламу книги с цензором 18+. Обложка была красная, и по ней наискось будто убегал вдаль якобы рукописный текст. Название книги. Вы смогли разобрать первые буквы «Н-Е-Д-О-Т-Р». -E Дальше разобрать было сложно. Явно шел кружок, а что за буквы, было не понять, то ли «О», то ли «А». Слишком мелко. Вы долго в шоке всматривались в картинку, пытаясь разобрать название и не веря, что столь нецензурным можно было назвать роман. И лишь спустя время, осознав тщетность попыток, щелкнули на рекламный баннер, перейдя по ссылке, где на обложке прочли невинное слово «Недотрога». По мере того, как ворон распинался, я наблюдал, как у Даши на лице отображается неверия с изумлением. «Как такое возможно?» — наконец-то выдохнула она. «Вы про обложку?» «Учитывая то, что роман был эротический, то это удачный маркетинговый ход», пожал плечами ворон. «А я лишь подивился, как шустро он нахватался местных слов и понятий, всего-то чуть-чуть на земле прожив. Хотя, если он постоянно слушает чужие мысли, то и не мудрено». «Нет-нет, я не о том», замотала голову Даша. «Вы все так подробно расписали, а ведь об этом действительно никто не знал. Это были лишь...» «Мои мысли тогда и сейчас я об этом вспомнила совершенно случайно». «Я же сказал, он умеет читать мысли», — ответил вместо ворона я. «И?» — насторожилась девушка. «И я услышал ваш разговор. Уж простите». Развел руками Лерос, кинув виноватый взгляд на Андрея. «В общем, зря вы его вините, Дарья. Он уехал в Москву, получив предложение принять участие в научно-исследовательском проекте. Ему даже времени не дали на то, чтобы проститься с кем бы то ни было». И там не было возможности для общения с окружающим миром. Но у Андрея есть брат-близнец. Он как раз тогда приехал в гости. И «Его зовут Анатолий?» Начиная понимать, к чему ведется речь, уточнила Даша, пристально глядя на Андрея. И тот в шоке, переводя взгляд с Лероса на хозяйку дома, кивнул. «Проект себя не оправдал, и Андрей, узнав, что ты здесь, переехал в эти края, в надежде найти предлог для встречи спустя столь долгое время». Продолжал ворон, безжалостно выворачивая наизнанку всю подноготную Андрея. В итоге мы проговорили еще около получаса. Да, картину произошедшего восстановить, конечно же, не удалось. Для этого нужен был сам Анатолий. Но ясность в отношении между Дашей и Андреем внести удалось. А также объяснить, что у нее появился шанс. После продемонстрированного фокуса с чтением мыслей девушка взирала на Лероса как на Бога. «А шанс есть?» — это уже подал голос очнувшийся от шока Андрей. «Да, не мгновенно все получится, но примерно через пару недель можно будет пройти диагностику для подтверждения полного выздоровления», — уверенно заявил Ворон. «Что я буду вам должна?» — выдохнула все еще неверящая возможность подобного чуда девушка. «Пока ничего», — отозвался, как мы договаривались, Лерос. «Пока?» — с сомнением наклонив голову чуть-чуть на бок, переспросила она. После того, как вы убедитесь в том, что болезнь побеждена, тогда я озвучу свою просьбу. Думаю, она для вас вполне осуществима. Но что я могу сделать для человека, способного читать мысли и излечивать неизлечимое? Ашалело пробормотала Даша. Я? Он взглянул виновато на меня и добавил: Я потерял память. Документы, в общем, мне надо помочь по-новой легализоваться. О! Заморгала удивлённо девушка. Вы потеряли память? Боюсь, это было не случайным стечением обстоятельств, учитывая его возможности». Уклончиво произнес я. «Думаете, он узнал о чем-то, чего не стоило знать?» «Предполагаю», — ответил я. А убивать столь ценный уникальный экземпляр не рискнули. Вдруг пригодится. «Если все получится, я поговорю с отцом», — уверенно произнесла Даша. «Думаю, ему ничего не стоит все это сделать. Ну и вознаграждение, конечно, будет». «Даш, мы все разъяснили. Пойдемте к гостям». Там именинница скучает, напомнил я. Павел. Уже на выходе из дома окликнул меня Андрей. Спасибо. Да не за что. Тебя я не знал, а Дашку жалко было. Так мила не твоя жена? Неожиданно сменил тему он. Аж поперхнулся я. Ну и она и ее мама так удивились, услышав эти слова, пришлось и ему продемонстрировать колечко со словами. Очень надеюсь, что она ею станет. Удачи, друг. Похлопал меня по плечу мужчина, и мы наконец-то вышли на улицу.